Сергей Звонарев. Точка бифуркации. Советологи сходятся в том, что с приближением 24-го съезда КПСС скрытая политическая борьба в советском руководстве будет нарастать. На предстоящем пленуме ЦК партийные начальники старой школы попытаются ослабить позицию коммунистов-технократов, во главе с президентом Академии наук Владимиром Боголюбовым. в д о х н о в и т е л е м выдающихся успехов советов в области межпланетных пилотируемых полетов, термоядерной энергетики и робототехники. Вероятно, атака на Боголюбова начнется с отставки его соратника Алексея Кузнецова, главы Государственного комитета межпланетных сообщений. Повод для отставки есть: катастрофа первой пилотируемой экспедиции к Венере. Володя. Тебе нужно остаться в Москве, сказал Алексей. Новосибирск подождет. Я понимаю, это твой любимый город, да и мой тоже, но, но тебе нужно остаться. Сквозь стеклянную стену аэропорта виднелась взлетная полоса, на которую садился пассажирский стратоплан. Боголюбов невольно з а л ю б о в а л с я красивой машиной, рядом с которой Аны, Илы, Боинги. И даже ту 1 4 4 с е сенсация лебурже пятилетней давности казались бочками с крыльями. Пойми, дело не в том, что мне грозит отставка, продолжил Кузнецов. Это здесь вообще ни при чем. Я знаю. И все же полетишь? Да. Пленом через неделю, Володя. Я говорил, что на моих замов выходили люди из КГБ. Боголюбов широко у л ы б н у л с я и прямо посмотрел в тревожное лицо друга. Думаешь, я убегаю от проблем? А что? Нет? Выглядит именно так. Вот и отлично. Может, это успокоит слишком ретивых. Боголюбов вновь смотрел на взлетное поле. Приземлившийся стратоплан уже скрывался из вида. Скоро должны наш подать, мелькнула мысль. Через пару часов буду в академгородке. Надо играть на опережение, Лёша. Я тут кое-что задумал. Он подмигнул. Небольшая конференция региональных руководителей в преддверии пленума. Соберу с и б и р я к о в да и не только, покажу им наши достижения. Неплохая мысль, проговорил Кузнецов. Тревога в его голосе сменилась задумчивостью. Значит, едешь вербовать новых сторонников? Именно. А московские интриги? На этот счет у меня есть ты. Рассмеявшись, Владимир хлопнул друга по плечу. Оставшееся до посадки время б о г о л ю б о в объяснял Алексею детали своего плана. А ведь может получиться, думал Кузнецов по дороге в Москву, если промышленные регионы поддержат нас. Средмаш, конечно, нам не переманить, но первый с е к р е т а р й крупных городов на нашей стране — Ленинград, Киев — это точно. Телефонный звонок прервал его мысли. Секретарь сообщил, что в президиум Академии приходили люди в штатском с красными коробочками. Похоже, в первую очередь их интересовал рабочий график б о г о л ю б о в а б е з ц е р е м о н н а я акция в сердце административной машины Академии повышала ставки. Видимо, на Лубянке решили поднять забрало. Что ж, если так, если борьба становится открытой, это хорошо, подумал Кузнецов. К такой борьбе мы привыкли, и я, и Володя. Добравшись до кабинета и выслушав новости, главной была та, что он по-прежнему руководитель ГКМПС, Алексей еще раз взвесил все как следует. Приняв решение, он подошел к окну, из которого виднелась Москва река с пересекающим и ее мостами, недавно построенный огромный стадион, а за ними здание университета со шпилем, плывущим среди облаков в синем небе. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Весело, подумал Алексей. Начнём, пожалуй. Он вернулся к столу и нажал кнопку вызова. Соедините меня с товарищем Краюхином. Да, да, я в курсе, что он на Луне. Если его нет на базе, пускай найдут. Скажите срочное распоряжение от Кузнецова. Значит, он улетел в Новосибирск. Так точно. Председатель КГБ СССР товарищ Зайков встал из-за стола и прошелся по кабинету. Предстоящий пленум должен расставить все точки над И. Зайков мысленно усмехнулся. В какой-то веке КГБ и руководство КПСС выступали единым фронтом. Что поделать, общий враг. За последние десятилетия Академия превратилась в настоящую империю с целыми городами. по сути выведенными из-под партийного контроля какое-то время идеологический эффект от научных и технических достижений оправдывал ее особое положение, но всему есть предел. Успехи в космической акробатике не повод пренебрегать законами развития социалистического общества в империалистическом окружении, а законы эти суровы. По границам Союза расположены базы НАТО. Мы строим п л а н е т о л ё т ы Американцы, авианосцы и новейшие подводные лодки, да и полумиллиардный Китай становится серьезным игроком. Это и есть реальность, забывать о которой нельзя. Академию надо вернуть к задаче, ради которой ее создали, крепить обороноспособность страны. Похоже, это будет болезненный процесс, но ничего не поделаешь. Вызовите подполковника Горбунова, приказал Зайков. Есть, отозвался р е ф р е н д Председатель КГБ знал о любви б о г о л ю б о в а к техническим новинкам и собирался сыграть на ней. В данном случае это будут стартопланы. За три года было построено семь машин. Две из них курсировали по маршруту Новосибирск-Москва. Все экипажи прошли проверку в КГБ. Несогласных сотрудничать с комитетом отстранили от полетов. Руководил операцией Горбунов, боевой офицер, участник войны в Корее. и события в Венгрии. Пришло время пожинать плоды. Боголюбов может сколько угодно вербовать себе сторонников, но в плену МЦК он участие не примет. Со стартопланом возникнут технические неполадки, из-за которых академик не успеет прибыть в Москву. Все кадровые решения пленум примет в его отсутствие. Без слухов, конечно, не обойдется. Но а когда их не было? Поговорят и у с п о к о я т с я А вскоре съезд утвердит новую линию партии, избавленную от идеалистического уклона. Зайков был уверен в успехе. Мы посадим стартоплан на испытательном аэродроме под Омском, доложил Горбунов. Кем охраняется? спросил Зайков. Военными или нами? Нами. Условия проживания? Вполне сносные. Есть столовая, коттеджи для персонала. Туда мы и заселим пассажиров. п о д е р ж и м сутки, потом военным транспортом самолетом доставим обратно в Новосибирск. А если потребуется задержать на больший срок? Горбунов пожал плечами. С технической точки зрения нет проблем. Политические риски я не могу оценивать. Это не ваша забота, прервал его Зайков. Он открыл лежащую перед ним папку, посмотрел документы, потом приказал соединить его с командиром. объекта 0 8 7 7 7 дробь 6 5 Закончив разговор, поднял взгляд на Грубунова. Когда в ы вы летаете? Самолет через полтора часа, товарищ генерал-полковник. Председатель КГБ поднялся, вышел и з з а стола. Чаще всего проваливаются операции, которые считают простыми. Веско сказал он. Помните об этом. Так точно. Зайков протянул подчиненному руку. Удачи. Если будут проблемы, связывайтесь со мной. Стратоплан рейсом Новосибирск-Москва поднимался в небо. К вечеру Боголюбов рассчитывал быть в столице. Утром открывался пленум, на котором он собирался выступать. Академик надеялся на успех. Устроенная им для членов ЦК экскурсия по Новосибирску и его окрестностям удалась. Термоядерные ТЭЦ, дающие городу дешевую чистую энергию, роботы-уборщики в метро и на улицах, экспериментальные агропромышленные комплексы на берегу Обского моря произвели впечатление. Даже скептически настроенный первый секретарь Свердловского о б к о м а прежде говоривший об оторвавшихся от народа ученых, признал свою неправоту. Все, что вы видели, мы можем сделать в каждом советском городе. сказал б о г о л ю б о в на совещании. Но нам нужна ваша помощь. Он сказал, что промышленный потенциал Сибири и Урала позволяет кардинально улучшить жизнь людей, показать все преимущества социалистической экономики. Сказал, что надо смелее переходить к новым формам организации пространства. Кое-кто воспринял выступление б о г о л ю б о в а как начало борьбы за пост генерального секретаря. Что ж, пускай. Академик почувствовал, что перегрузка исчезла. Стратоплан перестал набирать высоту. Небо оставалось синим, еще не приобретя характерный для стратосферы фиолетовый цвет. Что случилось? Уважаемые пассажиры, раздался голос. По техническим причинам наш стратоплан совершит промежуточную посадку. Просьба оставаться на своих местах. б о г о л ю б о в подавил бесполезный страх. Если машина неисправна, он все равно ничего не может сделать. Где же мы сядем? Вероятно, в Омске. Там есть подходящая полоса. Возможно, до Москвы придется лететь обычным рейсом. Академик закрыл глаза и сосредоточился. Новую ситуацию следовало обдумать. В первую очередь, кому позвонить из аэропорта. Вариант, что он не сможет этого сделать, б о г о л ю б о в не рассматривал. Краюхин проснулся к началу смены. Многолетняя привычка делала будильник ненужным. В иллюминаторе плыла земля, казалось, до нее рукой подать. Планетолет Константин Циолковский, совершив десятичасовой маршрут с лунной базы, уже т р е т ь и сутки нарезал круги на околоземной орбите. Краюхину приказали ждать. Как обычно, это было самым сложным. По крохотному коридору он добрался до рубки, отдохнул, осведомился штурман. Уставившись на командира единственным глазом, вместо второго в глазнице б л и с т а л протез. Ну как? Скоро будем садиться. Краюхин пробежался взглядом по пульту управления и буркнул: "Проверь предварительную финиш-программу. С плавающим районом посадки? Да. Проверял десять раз. Проверь одиннадцатый." Штурман крякнул с досады. И провел рукой, на которой не хватало трех пальцев и половины ладони, по волосам. Указательный палец на изуродованной кисти казался непомерно длинным. Николай, может хватит т е м н и т ь Почему я здесь, а не на пути к Марсу? Олег, я тебе все объяснил. Приказ председателя ГК МПС. Стартовать с базы Звезда 1 Точка. Выйти на околоземную орбиту. Точка. Быть готовыми к маневрам со входом в плотные слои атмосферы и посадкой на поверхность. Точка. Передразнил его штурман. Нет, я, конечно, тоже рад тебя видеть, но все же зачем ты сдернул меня с Курчатова? д о б о г я н не б о й с ь до сих пор тебя кроют последними словами. Не только д о б о г я н У моего капитана тоже на него зуб. Это сказал появившийся в рубке Слава Зорин. Здоровый парень. Любитель молодецких забав. Однажды он в одиночку на спор перетащил 5 0 килограммовый неисправный электромагнит из американского сектора лунной базы в советский, отремонтировал его и отнёс назад. Слава торжествовал, а маловеры были посрамлены. Именно он спас Олега, когда того придавило транспортером, за скользившим по л е д я н о м у склону Олимпа. Машина перевернулась. И слава 30 километров нёс на руках своего наставника, пока не встретил Краюхина, в нарушение всех инструкций, покинувшего п л а н е т о л ё т ради спасения товарищей. Возьми только тех, в ком уверен. Вспомнил Краюхин слова председателя. Если придется тасовать экипажи, не беда. Я разрешаю. Скажи Кузнецов разрешил. Не переживай. С технической точки зрения задание будет несложным. А с какой будет? – спросил Краюхин. Кузнецов на экране видеофона поморщился. – Не знаю, – сказал он. – С человеческой, может быть. Может все обойдется, и вы спокойно вернетесь на Луну. Может возникнет необычная ситуация, в которой придется проявить инициативу. Понял? Нет, захотел ответить Краюхин, но сдержался. Под бурчание друзей он прикидывал, чем бы их занять. Послышался негромкий чёткий звук. Ожил закрытый канал связи. Голоса тут же стихли. в ы ц а р и л а с ь тишина, нарушаемая перерывистым сигналом зуммера. Под взглядами товарищей Краюхин подплыл к видеофону и ввёл пароль в небольшом окошке снизу. п р о ч т я сообщение, Николай подтвердил получение. Немного помолчал, собираясь с мыслями, повернулся к друзьям и усмехнулся. Парни. сказал он. Вы не поверите. Все трое склонились над экраном бортовой ЭВМ. Программа распознавания изображений только что закончила обработку снимков и теперь межпланетники видели карту Советского Союза, на которой ЭВМ нанесла положение всех семи стратопланов. Умничка, с нежностью сказал Слава. Хорошая програмушка, все нашла. А вы сомневались? Просто надо знать, как с ней обращаться. Эти в полете, проговорил Олег, ткнув указательным пальцем на два размытых силуэта. Еще три в аэропортах. Кузнецов очевидно них знает. Остались два. Один под Омском, другой под Воронежем. Хотя постой, там вроде авиационный завод. Может регламентные работы. Сейчас выясним, откликнулся Краюхин. Пошлю сообщение Кузнецову. Все-таки это случилось, подумал Игорь Соколов, директор вычислительного центра при ГКМПС. Лёша Кузнецов, друг детства, а теперь начальник, пару дней назад в разговоре с глазу на глаз попросил быть готовыми к в н е ш т а т н о й ситуации. Какого рода ситуация? спросил Соколов. Срочная посадка п л а н е т о л е т а класса Венера. в заданном районе земли. Потребуется финиш программы как можно быстрее, скажем так, в пределах полу часа после того, как станут известны координаты. Справишься? Постараюсь, хмыкнул Соколов. Хорошо. И вот еще что, Хмуро добавил Кузнецов. Поставь на это дело тех, кому доверяешь. В каком смысле? Вскинулся Игорь. Я всем доверяю. Тех, кто не сотрудничает с органами. сказал Кузнецов, глядя в упор. Понял меня. Последнее условие напрягало Соколова. Он всегда отбирал сотрудников по профессиональным критериям. Остальное его не интересовало. Несколько часов Игорь пребывал в непривычных раздумьях, пока его не осенило. Есть такой человек. Если не он, но ну тогда уже я не знаю. Возможно, он слишком молод, чтобы доверять ему траекторию посадки. Но с другой стороны, все тестовые задания парень выполнил на отлично. Так почему бы и нет? В конце концов, надо ведь готовить смену. Пусть ребята учатся на реальных задачах. Краюхин опытный командир подстрахует, если что. Игорь спустился в контрольную комнату, из которой управлялся суперкомпьютер ВЦПГКМПС. р и Возле одного из мониторов сидел худощавый, густоволосый юноша. Вперевшись в бегущие строки, казалось, ничего вокруг он не замечает. Крутиков привычно позвал его Игорь, но тут же решил смягчить: Миша. Тот оторвался от экрана. Есть задача, сказал Соколов. Расчет финиш программы. Справишься? Крутиков взглянул на распечатку, откликнулся. Разумеется, и г о р и в а н и ч Ничего сложного. Сколько тебе понадобится времени? На одном процессоре часа два, а если я дам тебе все, ты ведь, кажется, просил об этом, помнишь? Все, тысячу двадцать четыре? Да. В глазах Крутикова промелькнул восторг. Десять, может, пятнадцать минут, пробормотал он. Или даже меньше, если, конечно, ни один не вылетит. Игорь кивнул. Считай, что не вылетит. п о б е щ а л он и поднял трубку. Илья Соколов говорит: "Слушай, тормозника всех пользователей, кроме Крутикова. Да, да, я знаю, но у него срочная задача. Ничего не п о д е л а е ш ь Вырубай всех. Вырубай, я сказал. Потом разберемся. Да, под мою личную ответственность. Хорошо, будет тебе письменное указание. Будет. Ты что меня не знаешь? Положив трубку, он подмигнул Крутикову. Начинай, Миша. Сделаешь, считай практику сдал. Получив ответ, Краюхин повернулся к о л л е г у Все-таки Омск. Штурман уставился единственным глазом в окошко канала связи, покрутил на экране финиш программу. Неплохо, весьма неплохо, проговорил Олег. Надо же, за двадцать минут у п р а в и л и с ь Кто это у них там такой шустрый? Не знаю, сказал Краюхин. Потом разберемся. Ошибок нет? Вроде нет. Будем садиться. Мы оба знаем, что вы лжете. Спокойно сказал Боголюбов. Вы и ваши коллеги из КГБ подстроили это. Стратоплан исправен, не так ли? Ему хватило пяти минут, чтобы все понять. Их ждали и ждали давно. Персонал базы был как будто готов к визиту. Пассажиров быстро и четко, как по заранее подготовленному плану, разместили по коттеджам более походящим на комфортабельные тюремные камеры. Не особенно надеясь на успех, б о г о л ю б о в потребовал связи с Москвой. Товарищ б о г о л ю б о в это режимный объект, подчеркнуто вежливо ответил Гурбунов. Я понимаю ваше недовольство, но порядок есть порядок. О происшествии уже сообщено в Москву. Мы ждем указаний. До тех пор. Полковник изобразил сожаление. Вам, как и другим пассажирам, придется остаться здесь. Послышался звук, похожий на отдаленный раскат грома. Он постепенно нарастал, становился ближе. Горбунов начал было очередную вежливую фразу, но его слова потонули в сильном прерывистом грохоте. Подполковник резко поднялся и вышел за дверь, приказав академику уже безо всяких церемоний оставаться в комнате. Боголюбов, улыбаясь, подошел к окну. Стекла, снаружи закрытые стальной решеткой, сильно дрожали. Академик положил на стекло ладони. Лёшка, ну ты даёшь, проговорил он не слыша самого себя. Но ну здравствуй, друг. Километрах в десяти сядем, сказал Слава. Краюхин кивнул. Если что, прокатимся на транспортере. На экранах внешнего обзора кружился истребитель. Он сопровождал п л а н е т а л ё т последние минут пять. Краюхин коротко ответил на вызов, сообщив, что у него приказ председателя ГК МПС, и отключился. Он рассчитывал, что военные стрелять по нему не станут, а КГБ вроде еще не обзавелся собственной истребительной авиацией. Сели на песчаном пустыре, по краям которого поднимался невысокий лес. Слава осторожно вылез из кресла и крякнул. Да, пробормотал он. Тренировки тренировками, а матушка земля тянет к себе крепко. Наверное, любит тебя, откликнулся Краюхин, разминаясь. Готов ь транспортёр, может пригодиться. Они заканчивали проверку спецкостюмов, когда на пустыре появились три БТРа, остановившиеся в метрах в двухстах от планетолета. Из бронетранспортеров выкатились автоматчики. Так меня еще не встречали, с восхищением сказал Олег. Почетный караул, хмыкнул Слава. Дождались т а к и Посерьезнее, ребята, одернул их Краюхин. Он приблизил изображение с экрана. Офицер отдавал приказы. Автоматчики четко их выполняли. Не прошло и минуты, как они установили периметр вокруг планетолета. Было видно, что солдаты понимали командира с полуслова. Резкий парень, сказал Краюхин, не наломал бы дров. Надо с ним поговорить. Ладно, откликнулся Олег. Так и быть, пойду прогуляюсь. Ты прямо голубь мира, буркнул Слава. С твоей тфизиономией, может лучше я? Краюхин прикинул. Слава нужен ему здесь. Без бортинженера никак. Пойти самому, надо бы, но нельзя. Кто знает, что прикажет Кузнецов. Добро, Олег, сказал Николай. Только не задирайся, ладно? Межпланетник Олег Кротов. Подполковник Сергей Горбунов. Последние шаги дались Олегу особенно тяжело. Земная гравитация нечита лунной. Отвык за полгода. Я присяду, а? спросил он и, не дожидаясь разрешения, уселся на землю. Теперь г о р б у н о в смотрел на него сверху вниз. Это секретный объект, сказал он. Вам запрещено выходить за пределы оцепления. А я и не собираюсь, ответил Олег, улегшись и подложив руки под голову. Садись, подполковник. В ногах правда нет. Растянувшись во весь рост, он скосил единственный глаз на офицера. выражая по мере способностей дружелюбие. Хорошо-то как, а? И небо такое голубое, не то что на Луне. Знаешь, там иногда не веришь в то, что Земля существует. Сергей, мы ведь не будем стрелять в друг друга, а? Для вашей безопасности будет лучше, если вы покинете район. И не сомневайтесь в том, что я исполню приказ. Послушай, Сергей, проникновенно сказал Олег. Мы знаем, что б о г о л ю б о в здесь, и председатель ГК МПС знает. Фотографии стратоплана уже у него, а скоро и другие узнают. Видел истребитель. Думаю, через полчаса-час здесь объявятся военные. Вокруг них тоже выставишь оцепление. А на орбите у нас академик Королёв. Можем свистнуть ему, если что. Короче, Сергей, заметить такое дело вряд ли удастся. Я, конечно, небольшой знаток партийной жизни, но думаю, пленум заинтересуется тем, что здесь происходит. Слишком много шума. Кротов кряхтя поднялся на ноги. А насчет отцепления будь спокоен, мы за него не сунемся, нам это не нужно. Он выпрямился. Ну все, я пошел. Олег думал, не протянуть ли подполковнику руку. Не стоит, решил он. Пожалуй, будет перебор. Удачи тебе, Сергей, попрощался Кротов. Подождав, пока он отойдет, Горбунов рявкнул в р а ц и ю ф и д ю к и н дай мне Москву». Алексей Дмитриевич, в голосе секретарши слышалось волнение. Товарищ Зайков у телефона. Спасибо, Ирина, ответил Кузнецов, чувствуя, как спадает напряжение. Все, это победа. Осталось только ее оформить. Если Зайков хочет с ним говорить. Это означает одно: он не может разрешить проблему сам. Ответив на сухое приветствие, Кузнецов сразу перешел к делу. Сергей Владимирович, мне сообщили о технической неисправности стратоплана, на котором член Политбюро товарищ б о г о л ю б о в летел в Москву. Думаю, Циолковский способен вовремя доставить товарища б о г о л ю б о в а в столицу. Посадочная площадка в Жуковском может принимать п л а н е т о л е т ы такого класса. Минувший пленум ЦК КПСС запомнился неожиданной отставкой председателя КГБ Сергея Зайкова и ярким выступлением Владимира Боголюбова, предложившего конкретный план по внедрению достижений науки и техники во все отрасли народного хозяйства. По мнению экспертов, на предстоящем съезде партии состав Политбюро будет серьезно обновлен, и сторонники Боголюбова получат перевес. Запад уже предвкушает поражение старой гвардии. Однако советологи предостерегают: несмотря на стремление освободиться от партийной опеки и всевидящего ока КГБ, молодые советские руководители убеждены в неизбежном торжестве коммунизма едва ли не больше своих противников. Подтверждением такой точки зрения служит развернувшаяся в Академии наук дискуссия о создании на базе СССР. Союза советских коммунистических республик. Вполне возможно, в скором времени Запад ожидает новая волна идеологической экспансии с Востока. Смогут ли демократии старого Совета и Америки противостоять ей? Вопрос, на который пока нет ответа.